Глава тринадцатая. Дом Мадам Брассо. Кевин обедал внизу. В комнаты Мадам Брассо, еще достаточно молодая и сохранившая привлекательность женщина, подавать еду отказывалась. По ее словам, потом только делай, что грызунов с насекомыми трави. Поэтому три раза в день Макс спускался в общую залу, где завтракал, обедал и ужинал. А еще привлекал внимание местной разбитной публики. Приняли его здесь просто, даже объяснять ничего не потребовалось. Мадам Брасо была в курсе всего и всегда. Вот и тогда, сидя за барной стойкой в нарядном и чересчур пышном платье, женщина только улыбнулась и поманила Кеева к себе. «Ты к нам надолго?» — поинтересовалась она. «Пока не знаю». Кевин неопределенно пожал плечами. Он бы рад здесь не задерживаться, да вот только пока магия не вернется, уехать не мог. «Милли!» — мадам щелкнула длинными, изящными, почти музыкальными пальцами, привлекая внимание одной из девиц. «Проводи Кевина в нашу свободную комнату». Девушка, совсем молоденькая, с готовностью спрыгнула со столика. Хозяйку здесь слушались беспрекословно, хотя она, по слухам, никогда никого не обижала. Как уж там на самом деле никто не знал, если в заведении слухи текли рекой, то обратно через двери не вносилось ничего». и безо всяких магических клятв. Кейв с трудом, но все-таки сам поднялся на второй этаж. Лестница здесь была не в пример удобнее, чем упита Пита, рассчитанная на клиентов в изрядном подпитии. Так что Макс справился, пусть и было сложно. И не столько из-за лестницы, сколько из-за того, что почти час он ковылял от кожевника в бордель. Руки устали сжимать костыли, и ноги разболелись. Но дошел же! В комнате он с облегчением сел на кровать. Вокруг было пыльно и не убрано, значит, давно не пользовались. Оно ну и к лучшему. «Ты только дверь запирай», — посоветовала уходя девушка и подмигнула. «Зачем?» — не понял маг. «Ну ты такой худенький, невысокий и симпатичный, что вдруг кто вломится и по пьяни перепутает». Девушка хихикнула. кейф тоже улыбнулся шутке, пусть и просто из вежливости. Вещи он распаковывать не стал, искренне надеясь, что не задержится здесь надолго. А вечером, или скорее ночью, после закрытия, в дверь постучали. Мак не спал, не мог уснуть. Слишком много людей и эмоций. Темных, тяжелых, вязких и липких, после которых хотелось помыться. Кейф пытался уснуть, но сон не шел. В довершении ко всему... Стены заведения пусть и приглушали звук, но не убирали его полностью, а слух у мага был тонкий. «Открыто», — громко сказал Кевин. Он уже узнал, кто стоит с той стороны. «Я думала, ты запрешься». Элен Брассо с улыбкой зашла внутрь, держа свечу в руке. Она медленно и методично зажгла все подсвечники, их было, пожалуй, слишком много для небольшой комнатки, и беззастенчиво села на кровать. Впрочем, Эллен была не стеснительных. О ее появлении никто точно ничего не знал. Одинокая и достаточно красивая женщина, назвавшаяся вдовой, просто приехала лет десять назад в этот богами забытый городок, выкупила один из самых больших домов гильдии, пусть и старый, стоявший на окраине и давно не использующийся. Наняла рабочих, которые за пару месяцев его полностью отремонтировали и переделали. А после... открыла свое нехитрое дело. Девушки тоже появились будто из ниоткуда. Они часто менялись, правда, некоторые все же задержались надолго, кто-то даже оставался насовсем. Эллен никого не прогоняла. Ее заведение было открыто для всех, и услуги здесь предоставляли разные — кормили, стирали, гладили, шили, штопали. Одинокие шахтеры нуждались не только в женской ласке, но и в самых обычных бытовых мелочах. Ну и, конечно, основную деятельность бордели никто не отменял. Сама хозяйка никогда не обслуживала клиентов, разве что иногда стояла за барной стойкой, виртуозно смешивая сложные и непривычные для здешних коктейли. В комнаты она не поднималась, хотя предлагали многие и деньги давали немалые. Высокая, выше Кевина, фигуристая жгучая брюнетка – С темными, почти черными глазами элен пользовалась популярностью у мужчин, но от всех предложений вежливо отказывалась, и настаивать или принуждать силы ее никто не смел. Как и девушек, если вдруг клиент захотел чего-то сверхобычного. Не спится? Все так же улыбаясь, поинтересовалась мадам Брасо. Кейв был уверен, что фамилия не настоящая, а вот имя ее. К как ты здесь живешь? Мак потер виски, голова пока не болела, но уже наливалась характерной тяжестью. «Ставлю щиты посильнее, а вообще привыкла. Люди ко всему привыкают». Улыбка Эллен стала отчетливее. Два эмпата, волея судеб, встретившись на краю мира, не могли не сойтись. То, с кем имеет дело, Кевин понял сразу, как только зашел и почувствовал флёр воздействия. В зале было людно и шумно, шахтеры вернулись с недельной вахтой и тут же пошли к девушкам. И при этом атмосфера была вполне дружеской и расслабленной. Здесь никогда не случалось драк и погромов, как часто бывает в подобных заведениях. И добиться такого можно лишь эмпату, достаточно сильному и умело своими способностями, пользующемуся. Кеф ничего не сказал, а Элена в знак благодарности разрешил обращаться к ней по имени и на ты а еще не отказала сейчас в убежище хотя вполне могла не идти против местных не хочешь уехать спросил хозяйка борделя не могу совсем пока да плохо элен вздохнула и уселась поудобнее закинув ногу на ногу здесь становится для тебя опасно что ты знаешь Кевин подался вперед и поморщился. Тело мстило и наказывало его за такое небережное обращение и вынужденную прогулку на костылях. «Немного. Все тебя резко не взлюбили. Слухи давно ходят, но больше домыслы. А тут люди уверены, что ты темный маг и обязательно навлечешь на них беду». «А кто говорит?» «Кажется, ниточка тянется к гильдии, но я не уверена». Эллен пожала плечами, на которые была накинута шикарная расшитая накидка. «Слишком шикарная для хозяйки бордели в глуши». «Как сможешь, уезжай», — повторила Эллен. «Я тебя не гоню, но, если что, заступаться не стану». Это было понятно сразу. Такие умные женщины не лезут в чужие разборки. Они и своих не устраивают. С -с «Спасибо, я п -п постараюсь». Рассказывать про магию Кейв не мог. Не настолько доверял мадам. А в остальном чувствую себя как дома. Эллен осторожно провела пальцами по его волосам, очертив лицо мага. Ее рука спустилась к его плечу. Ярко накрашенные губы коснулись обветренных губ Кейва. Он не отстранился, но и не ответил. У Элен свои игры, в которые он играть не хотел. Знаешь, с эмпатами это проще. Когда партнер может закрыться, ты никогда не знаешь, что он чувствует. Или не чувствует. Женщина небрежно поправила сползающую с плеча накидку и встала. «Моя комната в конце, дверь будет открыта», — обронила она, уходя. Кевин не ответил. Зато потом почти сразу уснул. Ночной визит Эллен немного отвлек, пусть и добавил новых мыслей. Чем маг помешал гильдии? И два дня спустя после памятного разговора Кевин вполне привык держать укрепленные щиты и не смотреть по сторонам. Кормили здесь отлично, у мадам Брасо было тепло, светло, в некотором роде даже уютно. Комнату ему убрали, полы вымыли, пыль вытерли, постельное белье перестелили. Если бы не некоторые нюансы, вполне можно представить, что это не бордель, обычной гостиница. К тому же кости почти срослись, и передвигаться становилось все проще. Жизнь не казалась плохой, и если бы магия. Но не все сразу. Поэтому Кейф ел горячую похлебку и наслаждался приятным вкусом, когда входная дверь отворилась. Почувствовав знакомые эмоции, маг поднял взгляд. Уверенной походкой через весь зал к нему Подошла Соня и молча села за его стол.